Эпилог. Гиганты встречаются во всех высших отрядах животного мира. Они интересны нам не только своими абсолютными размерами, но также и тем, что показывают, до какой степени отдельные особи могут превзойти средние размеры своего вида. Являются ли амары весом от 20 до 25 фунтов гигантами, или это просто здоровые и энергичные особи, на чьей стороне в борьбе за жизнь всегда была удача? Я склоняюсь к последней точке зрения рассматриваю Омара Великана всего лишь как баловня природы, который крупнее своих сородичей потому, что он их во всем превосходит. Его никогда не покидала удача. Американский Омар. Изучение его повадок и развития. Фрэнсис Хобарт херик Доктор философии. 1895 год. Летом 1982 года дела у рыболовецкой артели округа «Скиллет» шли очень неплохо для тех трех десятков добытчиков амаров с островов форт Найлз и Корнхейвен, которые вступили в эту артель. Контора артели разместилась в солнечной комнате с видом на море, в доме, который некогда был универсальным магазином компании «Эллис Гранит», а теперь стал межстравным мемориальным музеем естествознания. Основательницей и управляющей артели была энергичная, деловая молодая женщина по имени Рут Томас. За последние пять лет Рут руганью и уговорами привела своих родственников и большую часть соседей в деликатную плоскость доверия, вследствие которого артели округа Скиллет и сопутствовал успех. Проще говоря, это было непросто. Мысль о кооперативе впервые посетила Рут, когда она увидела в одной и той же комнате своего отца и дядю Оуни, Бэйба вишнала Это случилось на крестинах сына Рут и Оуни, Дэвида, в начале июня 1977 года. Кристины проходили в гостиной дома миссис Померой. Ребенка окрестил безрадостный пастор Тоби вишнал а свидетелями стали горстка мрачноватых жителей Форт Найлза и Корнхевена. Младенца Дэвида стошнила на взятую на прокат крестильную рубашечку через несколько минут после начала обряда поэтому Рут понесла его наверх, чтобы переодеть во что-нибудь не такое нарядное, но гораздо более чистое. Когда она переодевала ребенка, он расплакался, поэтому она немного посидела с ним в спальне миссис Померой и подержала у груди. Когда четверть часа спустя Рут вернулась в гостиную, она увидела, что ее отец и Бэйб Вишнал, которые все утро друг на дружку даже не глядели, теперь чинно сидят друг напротив друга. Оба вытащили маленькие блокноты и что-то черкали в этих блокнотах одинаковыми огрызками карандашей. Деловитые, хмурые, молчаливые. Чем занимается ее отец, Руд знала точно, потому что он миллион раз этим занимался у нее на глазах, так что ей не составило особого труда догадаться, чем занят Бэйб Вишнелл. Они тасовали цифры, сравнивали цены, планировали, где поставить ловушки, складывали расходы. Они делали деньги. Во время короткой, не слишком эмоциональной церемонии Рут поглядывала на них. Ни тот, ни другой не отрывали глаз от столбцов цифр. Рут призадумалась. А еще сильнее, она призадумалась несколько месяцев спустя, когда Кэл Кули без приглашения явился в музей естествознания, где теперь жили Рут, Оуни и Дэвид. Кэл поднялся по крутой лестнице в квартиру, расположенную над разрастающимся хаосом коллекции сенатора Саймона, и постучал в дверь. Вид у него был тоскливый. Он сказал Рут, что пришел по поручению мистера Элиса, который, похоже, был готов сделать предложение. Мистер Элис желал подарить Рут сияющую линзу Френеля с маяка на Гоудс-Роке. Кэл Кули сообщил эту новость, едва не плача. Рут это очень порадовало. Кэл месяцами полировал каждый дюйм стекла и меди на этой прекрасной линзе, но мистер Эллис был непреклонен. Он хотел, чтобы она досталась Рут. Мистер Эллис велел Кэллу обязательно упомянуть, что Рут вольна сделать с этим предметом, что пожелает. Правда, как сказал Кэл, ему самому показалось, что мистеру Эллису было бы желательно, чтобы линза Френеля заняла место главного экспоната в новом музее. «Я возьму ее». — сказала Рут и тут же вежливо попросила Кэлла удалиться. — Кстати, Рут, — сказал Кэл, мистер Эллис все еще ждет встречи с тобой. — Прекрасно, — сказала Рут. — Спасибо, Кэлл. Уходи. После ухода Кэлла Рут стала думать о предложенном ей подарке. Она гадала, что это может означать. Нет, она по-прежнему не желала видеться с мистером Эллисом, который перезимовал на Форт-Найльзе. «Если он пытается заманить меня в Эллис-хаус, — думала Рут, — пусть забудет об этом, я туда не пойду». Ей не слишком нравилось то, что мистер Эллис застрял на острове и ждет ее визита. Она понимала, что атмосфера на Форт-Найльзе напряженная из-за того, что мистер Эллис может стать постоянным жителем. Она понимала, что соседи догадываются, что она как-то с этим связана. Но она не собиралась к нему идти. Ей было нечего ему сказать, и ее не интересовало ничего из того, что он может сказать ей. Тем не менее, она решила принять его подарок — Линзу Френеля. И решила, что сделает с ней все, что пожелает. В тот вечер у Рут состоялся долгий разговор с отцом, сенатором Саймоном и Ангусом Адамсом. Она сказала им о подарке, и они попробовали прикинуть, сколько может стоить эта вещь. Однако они Понятия не имели о стоимости линзы. На следующий день Рут начала обзванивать аукционные дома в Нью-Йорке. Это было не так-то просто, но у Рут все получилось. Три месяца спустя, после сложных переговоров, один богач из Северной Каролины приобрел линзу Френеля с маяка на гоутс и Рут Томас достался чек на 22 тысячи долларов. У нее состоялся еще один долгий разговор. На этот раз она говорила с отцом, сенатором Саймоном, Ангусом Адамсом и Бэйбом вишналом Она вытащила Бэйба вишнала с Корнхевена, посулив тому большой воскресный обед. Миссис Померой как раз заканчивала стряпать. Бэйбу Вишнеллу приезжать на Форт Найлз не очень-то хотелось, но было трудно отказаться от приглашения молодой женщины, которая теперь, в конце концов, была его родственницей. Рут сказала ему. «Я так чудесно провела время на свадьбе вашей дочери». «Мне кажется, я должна отблагодарить вас хорошим угощением». Бэйб не смог отказаться. Обед получился не самым душевным и расслабленным, но расслабленности было бы куда меньше, если бы миссис Померой не хлопотала возле каждого гостя, не говорила бы всем комплименты. После обеда миссис Померой подала горячий ром. Рут сидела за столом, держа сына на коленях. Она изложила свою идею Бэйбу вишналу своему отцу — и братьям Адамс. Она сказала, что хочет стать продавцом наживки. Она сказала, что вложит деньги в строительство здания у пристани на Форт Нейльзе и приобретет весы и морозильники, а также катер, который будет доставлять на остров Срокленда наживку каждые несколько месяцев. Она продемонстрировала им расчеты, над которыми трудилась несколько недель. Она все рассчитала. От отца, Ангуса Адамса и Бэйба Вишнала. Она хотела только одного — свой процент за то, что она будет продавать им наживку по низкой цене. Она могла бы сразу сэкономить им по десять центов с каждого бушеля. Кроме того, они избавились бы от необходимости каждую неделю мотаться в Роклинд за наживкой. — Вы — самые уважаемые ловцы омаров на Форт-Нальзе и Корнхейвене, сказала она, ведя кончиком пальца по дёснам сына, не прорезались ли новые зубки. «Если все увидят, что вы это делаете, они поймут, что дело того стоит». «Ты, мать твою, сбрендила!» — сказал Ангус Адамс. «Возьми деньги и переезжай в Небраску», — сказал сенатор Саймон. «А я за», — сказал Бейп вишнал без малейших раздумий. «И я за», — сказал отец Рут. И двое выдающихся ловцов-омаров, понимающе переглянулись. Они уловили суть. Они все сразу поняли, расчеты выглядели весьма привлекательно, они были не дураки. Через шесть месяцев, когда стало ясно, что дела с продажей наживки идут успешно, Рут основала Артель. Она сделала Бэйба вишнала председателем Артели, но сохранила контору на Форт-Найлзе, что всех устроило. Она тщательно отобрала людей в совет директоров, составленный из самых разумных людей с Форт-Найлза и Корнхевена. Каждый, кто становился членом рыболовецкой артели округа «Скилет», мог приобретать наживку по особым расценкам и мог продавать выловленных омаров Рут Томас Вишнелл, не отходя, что называется, от кассы, то есть на Форт-Найлской пристани. Рут наняла Вебстера Померуя весовщиком. Он был такой простак, что никому в голову не приходило обвинить его в обвешивании. Рут поручила своему отцу устанавливать ежедневные цены на омаров, а цены он устанавливал, переговариваясь по телефону с закупщиками вплоть до Манхэттена. Рут наняла совсем нейтрального работника, вполне вменяемого молодого человека из Фрипорта, чтобы тот присматривал за складом, который Рут выстроила для хранения улова омаров перед перевозкой в Рокленд. Все, кто вступил в артель, получали солидную прибыль, а за год рыбаки экономили по несколько недель, не имея необходимости каждый улов доставлять в Роклинд. Поначалу, конечно, было кое-какое сопротивление. В окна дома отца рут швыряли камни, на нее холодно поглядывали на улицах, а однажды кто-то пригрозил, что спалит музей естествознания. Ангус Адамс не разговаривал ни с Рут, ни с ее отцом два года, но в конце концов даже он вступил в артель. На островах издавна шли друг за дружкой, и как только на борт зашли лидеры, остальные потянулись за ними. Система заработала. Она заработала просто отлично. Миссис Померой занялась секретарской работой в конторе артеля округа «Скелет». У неё всё получалось очень хорошо, спокойно и организованно. Помимо всего прочего, она прекрасно умела успокаивать рыбаков, когда они были усталые, когда ими овладевала паранойя или они начинали спорить друг с другом. Стоило только в контору вбежать рыбаку и начать орать, что Рут его разоряет или что кто-то залез в его ловушки, он обязательно уходил радостным, и умиротворенным и к тому же со свежей стрижкой отец рут и ее муж сколотили состояние занимаясь словом омаров совместно оуни прослужил у стена помощником два года а потом купил собственную лодку фибергласовую первую на обоих островах его руту говорила но они со стеном до сих пор делили прибыль они со стеном сформировали собственную корпорацию из стена томаса и оуни Вишнела получились превосходные напарники Они были волшебниками своего дела. Им не хватало времени в сутках, чтобы вытаскивать всех омаров, попадавшихся в их ловушки. Оуни был талантливым рыбаком, прирождённым ловцом омаров. Каждый вечер он возвращался домой Крут, сияющий, негромко напевая от радости и успеха. Он каждый вечер возвращался домой, довольный и гордый, и желающий буйных страстей. И это очень нравилось Рут. Это ей просто ужасно нравилось. Рут тоже была счастлива. Она была счастлива и невероятно гордилась собой. На ее взгляд все складывалось как нельзя более удачно. Рут любила мужа и маленького сынишку, но больше всего она любила свой бизнес. Она любила омаровый склад и продажу наживки, и она была страшно рада тому, что ей удалось создать артель, что ей удалось убедить здоровенных, сильных мужиков вступить в эту артель. «Всех этих мужиков, которые раньше друг о друге доброго слова не говорили». Она предложила им нечто такое умное и деловое, что даже они увидели в этом смысл. И дело пошло. Теперь Рут подумывала о том, чтобы установить на пристанях обоих островов бензозаправочные автоматы. Вложение средств предстояло немалое, но затраты наверняка должны были вскоре окупиться. И Рут могла себе это позволить. Она получала кучу денег. Этим она тоже гордилась». Порой она снимала и гадала, что стало со всеми её одноклассницами из дурацкой школы в Делавере. Наверное, они только-только закончили колледж и выскочили замуж за каких-нибудь тупоумных слабаков. Кто знал? Да и кого это волновало? Но больше всего чувство гордости охватывало Рут, когда она думала о матери и Элисах, которые так старались увести её с родного острова как упорно они твердили, что для Рут здесь нет будущего, а оказалось, что ее будущее именно здесь. Да, она была совершенно счастлива. Рут вновь забеременела в начале зимы 1982 года, когда ей было 24, а Дэвид был тихим, спокойным пятилетним мальчиком, основным занятием которого было прятаться от гигантского сына Робина и опал Помероев, Эдди, который мог его поколотить. «Теперь нам придётся съехать с этой квартиры», — сказала Рут мужу, когда уверилась в своей беременности. «Я не желаю жить в одной из старых лачуг около гавани. Мне надоело всё время мёрзнуть. Давай построим свой дом. Давай построим хороший дом. Большой». Она точно знала, где должен стоять её дом. Ей хотелось жить на Эллис-Хилл, на самой вершине острова, Выше каменоломен, с видом на пролив Уорти и остров Корнхейвен. Ей хотелось иметь роскошный дом, и не стыдно было признаваться в этом. Ей хотелось иметь красивый вид из окон. Конечно, землей владел мистер Эллис. Он владел почти всей самой хорошей землей на Форт Найльзе, поэтому Рут следовало поговорить с ним, если она всерьез собиралась развернуть строительство там, где хотела. А она собиралась всерьез. Беременность развивалась, квартирка стала казаться все более и более тесной, и серьезность планов Рут возрастала. Вот почему на седьмом месяце беременности, взяв с собой сына, Рут Томас Вишнал как-то вечером в июне 1982 года села за руль отцовского грузовичка и отправилась к Элис -хаусу. Она решила наконец встретиться с мистером Лэнфордом Элисом. В этом году. Лэнфорду Элису исполнилось сто лет. Его здоровье оставляло желать лучшего. Он жил совершенно один в Элисхаусе, массивном особняке из черного гранита, годящегося на постройку мавзолея. Он уже шесть лет не выезжал с Форт-Найлза. Он проводил дни, сидя у камина в своей спальне, укутанный в одеяло с ногами. Он сидел в кресле, которое принадлежало его отцу, доктору Жюлю Элису. Каждое утро, независимо от времени года, Кэл Кули разводил огонь в камине, потому что мистеру Элису всегда было холодно. Там он и сидел в тот день, когда Кэл Кулли привел к нему Рут. «Здравствуйте, мистер Элис», — сказала Рут. Рада вас видеть». Кэл провел Рут к обитому плюшем креслу, подбросил дров в камин и вышел. Рут усадила сына на колени, а это было не так просто, потому что мешал живот. Она посмотрела на старика. С трудом верилось, что он жив, он выглядел как мертвец. Его глаза были закрыты, руки у него были бледно-голубые. «Внучка», — выговорил мистер Элис. Его глаза раскрылись, они были смешно увеличены громадными, выпуклыми, как глаза насекомого, линзами очков. Сын Рут, мальчик неробкого десятка, вздрогнул. Рут достала из сумочки леденец, развернула и сунула в рот Дэвиду, сладкое, успокоительное. Она гадала, зачем взяла с собой сына, чтобы он увидел это привидение. Наверное, она совершила ошибку, но она привыкла всюду брать с собой Дэвида. Он был таким славным малышом, таким послушным, совсем не капризным. И все же надо было представить себе, что он тут увидит. А теперь было слишком поздно. «Ты должна была прийти поужинать в четверг, Рут». — сказал старик. — В четверг? — В четверг, в июле 1976 года. Мистер Эллис криво усмехнулся. — Я была занята, — сказала Рут и одарила старика победной улыбкой. По крайней мере, ей хотелось верить, что улыбка получилась победная. — Ты подстриглась, девочка. — Да. — И поправилась. — Он едва заметно покачал головой. «Что ж, на то есть веская причина. Я снова жду ребёнка». «Я ещё не знаком с твоим первенцем». «Это Дэвид, мистер Элис. Это Дэвид, Томас, вишнал «Приятно познакомиться, молодой человек». Мистер Элис протянул дрожащую руку к сыну Рут, намереваясь обменяться с ним рукопожатием. Дэвид в страхе прижался к матери. Леденец выпал у него изо рта. Рут подняла конфету и снова сунула в рот Дэвиду. Мистер Элис положил руку на колено. «Я хотела поговорить с вами о покупке земли», — сказала Рут. «Ей хотелось как можно скорее разделаться с этой встречей и этим разговором. Мы с мужем хотели бы построить дом здесь, на Элис-Хилл, неподалеку. Я могу предложить солидную сумму». Рут умолкла потому что испугалась. Мистер Эллис вдруг сдавленно закашлялся. Он задыхался, его лицо побагровело. Руд не знала, как быть, позвать калакули У нее мелькнула быстрая и расчетливая мысль. Она не хотела, чтобы Лэнфорд Эллис умер раньше, чем они заключат сделку. «Мистер Эллис», — проговорила она и привстала. Старик снова поднял дрожащую руку и дал ей знак сесть. «Садись». — сказал он, сделал глубокий вдох, и кашель начался снова. — Нет, — догадалась Рут, — он не кашляет. Он смеется. — О, тужас Наконец мистер Элис умолк и утер слезы с глаз. Он покачал древней черепашьей головой и сказал, — Ты больше не боишься меня, Рут. — Я вас никогда не боялась. «Чушь! Ты меня до смерти боялась!» Изо рта старика вылетел белый комочек слюны и упал на лежащий на столе альбом с марками. «Но больше не боишься. И хорошо. Должен сказать, Рут, я тобой доволен. Я горжусь всем, что тебе удалось совершить здесь, на Фортнайльзе. Я наблюдал за твоими успехами с большим инте... — Ресом. Последнее слово он разделил на три чётких слога. — Спасибо, — сказала Рут. Разговор принял странный оборот. — Я знаю, вы никогда не хотели, чтобы я осталась на Форт-Найльзе. — -о, О, именно этого я и хотел. Рут уставилась на старика, не моргая. — Я всегда надеялся, что ты останешься здесь и наведёшь порядок на этих островах, вразумишь их. Что ты и сделала, Рут. У тебя удивлённый вид. Она вправду была удивлена, но, с другой стороны, нет. Она задумалась, стала кое-что припоминать. Её мысли замедлились, она начала старательно искать объяснения, внимательно рассматривать подробности своей жизни. Она вспомнила кое-какие разговоры из далекого прошлого, кое-какие старинные встречи с мистером Элисом. Каковы были его планы насчет нее после окончания школы? Он ведь так и не сказал ей об этом. — Я всегда думала, что вы хотите, чтобы я уехала с этого острова и поступила в колледж? — тихо прозвучал голос Рут в просторной комнате. Теперь она полностью погрузилась в разговор. И о ничего подобного не говорил, Рут. Разве я хоть раз говорил с тобой о колледже? Разве я хоть раз говорил тебе, что хочу, чтобы ты уехала? И верно, не говорил, — подумала Рут. Об этом говорили Вера и её мать, об этом говорил Калкуле. даже пастор Вишнал говорил об этом. Но не мистер Элис. Вот это да, ничего себе! — Мне бы хотелось узнать кое о чем, — сказала Рут. — Раз уж мы так разоткровенничались, зачем вы отправили меня в школу в Делавер? — Это была превосходная школа, и я надеялся, что ты ее возненавидишь. Рут ждала продолжения, но не дождалась. — Что ж, — сказала она. — Вот все и объяснилось. Спасибо. Мистер Элис издал хриплый вздох. «Учитывая твой ум и твое упрямство, я представил себе, что школа послужит двум целям. Там тебе дадут образование, а потом тебе захочется опрометью бежать обратно на Форт Найлз. Мне не стоило тебе все разжевывать, Рут». Рут кивнула. «Да, этим все объяснялось». «Ты...» «Сердишься, Рут!» Она пожала плечами. Как ни странно, она не сердилась. «Что такого?» — подумала она. «Значит, он манипулировал ею всю жизнь. Он манипулировал жизнью всех, кто попадался на его пути. На самом деле ничего удивительного в этом не было. На самом деле это всё объясняло. И в итоге... Что в итоге?» Рут сделала вывод быстро, без суеты. Ей было приятно, наконец, понять, что происходило на протяжении всех этих лет. В жизни человека бывают моменты, когда что-то очень важное осознаётся мгновенно и резко. И для Рут Томас Вишнал настал как раз такой момент. Мистер Элис проговорил. «Вряд ли ты могла выйти замуж удачнее, Рут». «Что я слышу?» — сказала Рут. «Опять сюрприз. Да? И как вам это нравится?» вишнулл и томас о мне это очень нравится вы основали династию юная леди неужели да безусловно и мой отец был бы счастлив увидеть то чего тебе удалось достичь за последние годы я имею в виду артель рут больше никому из местных жителей не удалось бы ее создать «Ни у кого из местных жителей никогда не было необходимого капитала, мистер Элис». «Что ж, ты была достаточно умна и приобрела этот капитал, и мудро им распорядилась. Мой отец гордился бы твоим успехом и радовался бы ему. Его всегда волновало будущее этих островов. Он любил их, как и я» как все семейство Элисов. И после всего, что моя семья вложила в эти острова, мне бы не хотелось видеть, как Форт Найлс и Корнхейвен погружаются в пучину из-за отсутствия достойного лидера. — Я вам кое-что скажу, мистер Элис, — сказала Рут, и почему-то не удержалась от улыбки. — У меня никогда не было ни малейшего намерения вызвать гордость у вашего семейства. Я не питала никакого интереса к тому, чтобы обслуживать семейство Элисов. — Тем не менее. — Ну да, наверное. Рут вдруг стала до странности легко и ясно. — Тем не менее. — Но ты пришла поговорить о деле. — Верно. — У тебя есть деньги? — Есть. — И ты хочешь, чтобы я продал тебе свою землю? Рут растерялась. «Нет», — проговорила она, — «нет, не совсем так. Я не хочу, чтобы вы продали мне свою землю, мистер Элис. Я хочу, чтобы вы ее мне отдали». Тут моргать перестал мистер Элис. Рут склонила голову к плечу и встретилась с ним взглядом. «Да?» — сказала Рут. «Вы понимаете?» — он не ответил. Рут дала ему время подумать над ее словами, а потом терпеливо объяснила. «Ваша семья в огромном долгу перед моей семьей. Очень важно и правильно, чтобы ваша семья расплатилась с моей семьей за жизнь моей матери и моей бабушки. И за мою жизнь тоже. Наверняка вы меня понимаете. Речь идет о возмещении». Рут была очень довольна этим словом «возмещение». Это было очень правильное слово. Мистер Элис немного подумал и сказал, «Вы же не угрожаете мне какими-либо судебными действиями, мисс Томас?» «Миссис Томас Вишнел», Вишнал, поправила его руд, «и не говорите глупостей, я никому не угрожаю». «Я бы предпочел, чтобы так и было». «Я просто объясняю, что у вас есть возможность, мистер Элис, исправить все то зло, которая ваша семья причинила моей семье за много лет мистер эллис промолчал если вас когда нибудь мучили угрызения совести вам предоставляется удачный шанс мистер эллис и тут промолчал вряд ли мне стоит все вам разжевывать мистер эллис верно сказал мистер эллис снова вздохнул снял очки и сложил не стоит «Значит, вы меня понимаете?» Старик кивнул и, повернув голову, уставился на огонь в камень. Рут сказала. «Прекрасно». Потом они сидели в тишине. Дэвид уснул, прижавшись к груди матери. Рут ощущала его тепло. Он был тяжелый, и все же Рут было уютно. Она думала о том, что этот короткий и прямой разговор с мистером Эллисом был важным и верным и правдивым. И все прошло хорошо. Возмещение. Да. Давно пора. На душе у Рут стало легко. Рут смотрела на мистера Элиса, а он смотрел на огонь. Она не сердилась и не печалилась, и он, судя по всему, тоже. Она не чувствовала злости к нему. Необычно, но приятно было сидеть у такого жаркого, можно сказать, рождественского огня В середине июня. Окна были закрыты шторами, в комнате пахло древяным дымом, и невозможно было понять, день за окнами или ночь. Камин был очень хорош он украшал комнату. Он был сделан из тяжёлой, прочной тёмной древесины, может быть, из красного дерева, с резными фигурками нимф и дельфинов и виноградными гроздями. Сверху лежала каминная доска из зеленоватого мрамора. Рут какое-то время любовалась красотой камина. «И дом я тоже возьму», — сказала она, наконец. «Конечно», — сказал мистер Элис. Он сидел, сжав руками стоявший перед ним карточный столик. Руки у него были покрыты старческими пятнами, кожа как бумажная, но руки сейчас не дрожали. «Хорошо». «Прекрасно». «Вы меня слышите?» Да. — Вы понимаете, что все это значит, мистер Эллис? — Это значит, что вы должны уехать с Форт Найлза. Рут произнесла эти слова незлобно, просто корректно. — Вам с Кэллом теперь лучше вернуться в Конкорд. — Вам так не кажется? Он кивнул, не отводя глаз от пламени в камине, и сказал. — Как только погода будет достаточно благоприятная для отплытия, Камена О, торопиться не нужно. Вы не обязаны уезжать сегодня. Но я не хочу, чтобы вы умерли в этом доме, понимаете? И я не хочу, чтобы вы умерли на этом острове. Это было бы неправильно. Это очень многих огорчило бы. Я не хочу этим заниматься. Так что вам придётся уехать. Торопиться не стоит, но в какой-то день, через пару-тройку недель, мы поможем вам собраться и уехать отсюда. Думаю, это будет... — Не так уж сложно. — Мистер Кули об этом позаботится. — Конечно, — сказала Рут и улыбнулась. — Идеальная работа для Кала. Они еще долго сидели в тишине. Потрескивали и мерцали дрова в камине. Мистер Эллис надел очки и устремил взгляд на Рут. — Твой малыш хочет спать. — На самом деле он крепко спит. Мне нужно отвезти его домой, к отцу. По вечерам он любит видеться с отцом. Он всегда ждёт, когда его папочка вернётся с рыбалки. Красивый мальчик. Мы тоже так думаем. Мы любим его. Это естественно. Ведь он ваш сын. Рут села прямее и сказала. «Мне пора домой, мистер Элис. Не хочешь ли чашечку чая?» «Нет. Но мы обо всём договорились, верно?» Я невероятно горжусь тобой, Рут. Что ж, Рут широко улыбнулась и шутливо взмахнула левой рукой. «Всё включено, мистер Элис? К вашим услугам!» Не без труда Рут выбралась из глубокого кресла, держа на руках Дэвида. Её сынишка недовольно заворчал, и она взяла его на руки так, чтобы им обоим было удобнее. При таком сроке беременности ей не стоило бы носить Дэвида на руках, но Рут это нравилось. Ей нравилось держать сына, и она понимала, что носить его на руках она сможет не так много лет, а потом он станет большим и независимым. Рут пригладила его светлые волосы и взяла свою парусиновую сумку, набитую вкусностями для сына и папками с бумагами артели. Рут направилась к двери, но передумала. Она обернулась, чтобы убедиться в своих подозрениях она посмотрела на мистера Элиса. Точно, он улыбался. Он не пытался скрыть от неё улыбку. На самом деле он улыбался всё шире и радостнее. Увидев эту улыбку, Рут вдруг ощутила нечто совершенно неожиданное. Её охватило тёплое чувство к старику. И она не ушла. Точнее, ушла не сразу. Она подошла к креслу мистера Элиса — Ей было неловко наклоняться, мешал лежавший на руках Дэвид и большой живот, но все же она наклонилась и поцеловала старого дракона в лоб.